Глава 36. Сомнение князя. Рафаэль Дуэрти. — Вы в своем уме, князь Дорти? услышал я то, чего никак не ожидал от собственной жены. Евангелина резко отстранилась и нахмурила свои брови, а еще надула пухлые губы, которые я так хотел поцеловать. Если честно, я очень скучал по своей любимой жене. Когда мне сообщили, что она жива и находится совсем рядом, я сразу же бросил все свои дела и отправился в ту далекую деревушку. Вот было мое удивление, когда я понял, что именно в этот медвежий угол я сослал ту самую девушку с лицом, похожим на раздувшуюся картофелину. И вот сейчас моя любимая и ненаглядная жена, не желая меня целовать, не отзывалась на имя Ева, не хотела говорить о том неприятном случае на балу, когда она, вдруг сорвавшись, уехала в ночь. И вообще, моя жена вела себя крайне странно, И мне это очень не нравилось. Настолько, что я подумал, они подменили ли мою жену. Казалось, передо мной была чужая для меня женщина. Внешне это была Евангелина Дорти, урожденная Старлинг. А вот что у нее было в голове, оставалось догадываться. Раньше я мог прочитать ее мысли и угадать, что она скажет за секунду. Теперь же я видел перед собой кого-то другого. Где моя Евангелина, которую я полюбил с первого взгляда? «Я нагоню тебя у станции!» — крикнул я Евангелине. «Только, пожалуйста, не исчезни в очередной раз на полгода. Этого я тебе точно не прощу». Жена, не произнеся ни слова, развернулась и направилась к станции. А я, постояв несколько секунд, все ждал, что она повернется и что-то скажет мне в ответ. Прежняя Ева так бы и сделала, а еще бы она накинулась мне на шею и расцеловала. Хотя, возможно, произошедшее охладило ее пыл, учитывая то, как я с ней обошелся, не узнав в ней свою жену. Быстро добравшись до своего экипажа, понял, что извозчика нет на месте, а значит, он все еще был внутри. Хотя, учитывая, что на улице стоял холод, наверное, правильно, что он так сделал. Но вот лошадь надо было бы загнать под навес и укрыть попоной. Я осмотрелся и понял, что здесь нет никакого навеса или что-то похожего на конюшню. Нахмурившись, я открыл калитку и быстрым шагом направился к дому Евангелины. Открыв дверь, замер от того, что меня буквально накрыло теплом, практически влажным воздухом с ароматами корицы и ванили. Это было так приятно и в то же время необычно, что я в одно мгновение разомлел и усталость буквально обрушилась на мои плечи. Мне захотелось сесть в удобное мягкое кресло, вытянуть ноги у камина и, выпив горячий чай с молоком, насладиться приятной дремой. Однако сейчас это была непозволительная роскошь. Сделав шаг в сторону гостиной, я увидел своего извозчика, который сидел за одним из столиков и разговаривал с какой-то женщиной. Они пили что-то горячее и ели что-то вкусное. Это можно было понять по их расслабленным и довольным лицам. Другие столики тоже были заняты, а вокруг них бегала маленькая девочка, обслуживая посетителей. За стойкой стоял мальчик, который принимал монеты и периодически сбегал на кухню. Видимо, у них все было хорошо, раз все столики были заняты. — Сайрус! — крикнул возницы и тут аж подпрыгнул от неожиданности. Посмотрел на меня и на его лице я прочел испуг. — Заканчивай трапезничать. Через пять минут выезжаем. — Да, ваше сиятельство! — ответил возница, быстро допил свой напиток и, запихнув в рот остаток пирога, надел тулуп и, проскользнув мимо меня, направился к выходу. — А мне бы быстро горячую кружку чая и что-нибудь перекусить. — сказал я девочке, которая стояла возле одного из столов. — Сейчас все будет, ваше сиятельство, — улыбнулась девочка и сделала к Никсон. А куда вы дели нашу Евангелину? Она пошла в сторону станции, — ответил девочке, понимая, что это не праздное любопытство, а просто она беспокоится своей хозяйке. — Одна? Такую стужу и метель? Она же потеряется и замерзнет! — воскликнула девочка, и пустая кружка выпала из ее рук. Ударившийся пол она разбилась из дребезги. — Не пропадет. Евангелина взрослая и самостоятельная женщина. Произнес и вдруг понял, что внутри зародился огонек беспокойства. А что, если эта девчонка права? — Чую, что случится с ней что-то плохое, как в прошлый раз, когда вы ее потеряли. — Что ты несешь, бесовская твоя натура? Разозлившись, сжал губы и сделал шаг в сторону девчонки. — Я говорю только то, что слышу, — обидчиво произнесла девочка. и горделиво вздернула подбородок. А сейчас я слышу, что к вашей жене подъехала чужая карета и посадила Евангелину внутрь, повезла ее в неизвестном направлении. — Что? Не может быть! — воскликнул я и, резко развернувшись, побежал в сторону выхода, открыл дверь, и холодный воздух ударил мне в лицо в одно мгновение, пробудив все мои чувства и инстинкты. — Догнать, спасти, больше никогда от себя не отпускать! Добежав до возницы, который, видимо, только и ждал меня, чтобы ударить по вожжам, я крикнул, что было моче, На станцию! Быстро!